72. Ну, а теперь, — поинтересовалась Близ, — когда от твоего состояния ничего не останется, если ты проиграешь, что толку медлить? Давай стартуем к этой звезде, как только все будет готово к прыжку. Нет, — покачал головой Тревайс. На этот раз дело не в нерешительности и не в страхе. Необходимо соблюдать осторожность. Три раза мы высаживались на неизвестные планеты — и три раза уносили ноги из-за неожиданной опасности. Более того, все три раза мы улепетывали с этих планет, сломя голову. Теперь положение критическое. И я не желаю снова играть в темную, или, по крайней мере, хочу знать хоть какие-то из тех карт, что у меня на руках. До сих пор все, чем мы располагали, были слухи о радиоактивности Земли. Но этого мало. По странному стечению обстоятельств, которого никто не мог предвидеть... Всего лишь на расстоянии парсека от Земли есть планета, населенная людьми. — Ты в самом деле знаешь, что Альфа населена людьми? — вмешался Пилород. — Ты же сказал, что компьютер поставил около нее знак вопроса. Но даже если так, имеет смысл поглядеть своими глазами. Если там действительно есть люди, попробуем узнать, что они помнят о Земле. Для них, кроме всего прочего, Земля — недалекий мир легенд, Это соседняя планета, а Солнце Земли — яркая и заметная в небе звезда. Неплохая идея, — задумчиво произнесла Близ. Еще я думаю, что если Альфа-обитаема и ее жители незакоренелые изоляты, они могут оказаться дружелюбно настроенными, и тогда нам удастся раздобыть в обмен на что-нибудь приличную еду и познакомиться с приятными людьми, — добавил Тревес, — не забывая об этом. — Согласен, Джен. Тебе решать, дружочек, куда ты, туда и я. — А мы найдем там Джемби? — неожиданно спросила Фаллум. Близ торопливо, не дожидаясь ответа Тревайза, сказала, мы его поищем Фаллум обязательно. А Тревайз объявил, тогда решено на Альфу.